Так и мы можем сказать, что весь океан учения, даваемый через Фуяму и меня, весь план, так же как и все творения и труды Рериха, отмечены печатью высшего ира вдохновения, потому низшие сознания, не могущее охватить все величие даваемого и творимого, В зависти своей стараются всячески опорочить и умолить носителя их. Фуяма — духовное имя Николая Константиновича Рериха. Но не будем гневаться на этих нападающих. Это ни к чему. Ибо как карликовому сознанию, привязанному к земле, и приходящим ценностям дорасти до планетарного размаха сознания гиганта. Русские так и называют Николая Константиновича — гигантом мысли. Истинно можно вспомнить мудрые слова. Ты стал выше их. Но чем выше поднимаешься ты, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает. Люди ведь сейчас особенно восстают против закона иерархии. Ибо лишь цари Духа знают все величие закона иерархии. Но рабское большинство всегда будет восставать. Ведь утонченность Духа определяется именно лишь его почитанием высших ценностей. Грубость есть качество самого низкого сознания. Но именно грубость тем страшна, что она закрывает доступ всем тончайшим воздействиям или влияниям а культные законы точны. И сродство или соответствие есть основа их. Потому тончайшее может быть воспринято только тончайшим, и высокое только высоким. Потому там, где нет почитания закона иерархии, там не может быть и воздействия тончайших энергий. Так мы должны укреплять приходящих прежде всего на этой, незыблемой основе. Для чего, конечно, и самим не следует грешить в этом направлении, а то, кто же будет верить духовному водителю, который сам не понимает значения и не применяет того, в чем он наставляет. Ведь вы живете в стеклянном доме, и сейчас у вас живут соглядатые, подслушивающие и передающие вреднейшие формулы. Я уже об этом писала. Так Зиночка будет вести приходящих к ней, указав им на космическое значение иерархии. Истинно вся Вселенная насыщена, существует и держится лишь этим принципом. Ведь каждая форма во Вселенной носит в основании своем ядро, и каждый центр устремления живет на принципе иерархии. В космосе низшее подчинено высшему. На чем же основана эволюция? Так, родные, будем закладывать основы понимания иерархии и помнить о трех счетах, срывание которых широко открывают двери всяким одержателям, и одержатели эти бывают гигантами по силе, в злобе своей. Борьба с ними невыразимо тяжела. Потому не отринем руководящую только что закрепившую свое доверие сосудам избранным посылкою им нового чуда.